Арамис остановился у основания лестницы, по которой нужно было подняться, чтобы попасть к Портосу. Здесь он простоял довольно долгое время, придаваясь раздумьям, и пока он мучительно размышлял над создавшимся положением, успели заложить карету Хуке. Промчавшись по главному двору замка, она неслась уже по дороге в Париж. выезжать одному», — говорил сам себе Арамис, — «предупредить о случившемся принце».